Глава вторая. Как восстановиться и настроиться на желаемые результаты, изменения в себе и в жизни. Когда человек внутренне свободен, им управляют разум и чувство гармонии, а когда зажат, страх, комплексы, стереотипы и чужие советы. Хасан Алиев. Эффект с первого применения. Человек, работающий с компьютером, легко это поймет. Есть такое понимание зависания когда нажатие на клавиатуру не дает эффекта. И в мозге человека при стрессе происходит нечто подобное зависанию. Сигналы поступают, а мозг не реагирует. Завис. По этой же причине и сам человек, бывает, не понимает, что он в стрессе, и именно поэтому проблема не решается. Для того, чтобы можно было понять собственное состояние, присутствует стресс или нет, изобретен наш ключевой стресс-тест. Из архива На методическом занятии с офицерами военно-космических сил один из участников был недоволен своими результатами. У всех ключевые приемы получались, а у него нет. Ключевой стресс-тест показал повышенное нервно-психическое напряжение. По моему указанию офицер сделал один короткий раскрепощающий прием из синхрогимнастики. Затем сел свободно, заложил ногу за ногу, повернулся ко всем и воскликнул. Я понял, почему у меня сразу не получалось. У меня сын через две недели женится, и мы с женой все время думаем, где деньги на свадьбу возьмем, как людей соберем. Прямо-таки зациклился. А после этих приемов я сел и думаю, да что мы, первые что ли? И деньги найдем, и людей соберем, и все у нас будет хорошо. Отциклился. Впервые тест с обратной связью. Ключевой стресс-тест. Система биологической обратной связи, или сокращенно БОС. Это техническая система, помогающая человеку научиться управлять своим состоянием. К телу человека подключают датчики приборов, регистрирующих функциональное состояние организма, его органов и систем. Например, электроэнцефалограф, кардиограф, миограф. И выводят показатели внутреннего состояния человека на монитор, для того чтобы он мог наблюдать по этим внешним сигналам за своим собственным внутренним состоянием. И, пользуясь этим как точкой опоры, искал и учился находить в себе состояние внутреннего равновесия. Это обучение требует наличия приборов, их правильного подключения и стоит довольно дорого. А главным его недостатком является то, что человек, желающий научиться управлять своим состоянием и своими внутренними творческими и физическими ресурсами, может научиться с помощью этой существующей технической системы босс только снижать у себя напряжение и находить в себе комфортное состояние. Особенностью нашего ключевого стресс-теста Является то, что с его помощью можно, не сходя с места, проверить свое состояние и отрегулировать его, то есть улучшить. Ключевые приемы, которые используются в стресс-тесте, снимают стресс автоматически и вызывают режим саморегуляции для решения самых различных проблем. И все это без всяких приборов. Точнее, роль этих приборов выполняют ключевые Идиорефлекторные приемы, выполняемые с помощью ваших собственных рук или ног, головы, тела. Вместо приборов босс можно использовать даже движение пальца. Если находиться в состоянии внутреннего равновесия, то есть когда присутствует способность контролировать себя и ситуацию, ключевые приемы получаются — А если нет, то повторные попытки осуществления таких ключевых приемов вызывают снижение стресса, снимают зажатость и приходит желаемое состояние. Таким образом, ключевые приемы обладают одновременно функцией контроля и регулятора. Ключевой стресс-тест основан на двух феноменах. Это способность управлять своим вниманием и явление рефлекторного реагирования в ответ на образ. Скажем, находясь в стрессе, невозможно убрать посторонние мысли и создать образ желаемой реакции. Допустим, вы говорите себе перед экзаменом спокойно, а сердце не слушается, учащенно бьется в груди. Другими словами, ключевой стресс-тест определяет способность управлять своим вниманием, а рефлекс является тому подтверждением. К примеру, яркий образ лимона может вытеснить другие мысли и вызвать ответную реакцию организма — слюноотделение. Подобно этому и другие яркие образы могут вызывать рефлекторные реакции. Например, пассажир в автомобиле непроизвольно нажимает при включении красного света светофора на мнимую педаль тормоза. Это идиомоторный рефлекс. Практически любую реакцию организма можно получить путем подбора образов. Например, молитва — это способ включения ресурсов. Можно получить желаемую реакцию и при менее ярком эмоциональном образе. Но для этого отсутствие конкурирующих мыслей, образов нужно добиться каким-либо иным путем. Ключевой стресс-тест уникален тем, что он не только проверяет наличие или отсутствие стресса, но одновременно и снимает его, освобождает от хаотичности мыслей. Это происходит потому, что в мозге при этом происходит переключение доминанты, как происходит, например, переключение скоростей в коробке передач автомобиля. А сейчас опробуем ключевой стресс-тест. Хотите научиться летать? Попробуйте мысленно представить себе, что ваши вытянутые вперед руки начинают расходиться в разные стороны без всяких ваших мышечных усилий автоматически. Не спешите. Поживите с этим упражнением 10-20 секунд. Здесь главное ваше желание, которое осуществится, если вы выбросите все посторонние мысли из головы. Чем более вы внутренне спокойны, тем легче это получается. Подберите помогающий образ, например, что руки отталкиваются друг от друга, как однополярные магниты. После этого опустите руки. мысленно представляя себе, что они сразу начинают всплывать, подниматься наверх в разные стороны. Воображайте себе, что руки всплывают, легкие как крылья, как пушинки, как у космонавта в невесомости. Возможно, при этом вы начнете ощущать легкие автоколебания тела. Это хорошо. Этому нужно помочь. Отпустите себя. Не бойтесь. Никто никогда не падает, потому что вы это контролируете. Можете поставить ноги шире. Это явление автоколебаний корпуса тела свидетельствует о начинающемся состоянии так называемой психической релаксации. Позволяйте своему телу качаться в приятном ритме, словно ты тополек на ветру. При этом нарастает чувство внутреннего покоя, легкости, невесомости, полета, то есть левитации. На всю эту тестовую процедуру может уйти минут пять. Примерно 70% людей способны уже при первом испытании теста сбросить стресс и выйти на состояние внутренней свободы с чувством полета, нирваны, и, пользуясь этим, восстановиться и настроиться на желаемые результаты, изменения в себе и в жизни. Как это сделать, вы узнаете из этой книги, и ваша жизнь станет качественно лучше. А если тест показывает наличие зажатости, Можно получить это же состояние другим путем, используя дополнительные раскрепощающие приемы и упражнения, описанные в этой книге. Таким образом снимается зажатость и повышается способность управлять своим состоянием, что приносит необыкновенную пользу. При первых применениях ключевого стресс-теста желательно сесть и просто посидеть пассивно, независимо от непосредственных результатов теста. Это стадия последствия. момент истины, в которой вы начинаете чувствовать, что у вас изменилось после теста. В этой стадии происходит интенсивная реабилитация с появлением ощущения душевно-физического благополучия, будто на вас нисходит благодать. Внимание! При выполнении этой стадии вовсе не нужно специально расслабляться или прогонять мысли из головы. Технология этой стадии требует соблюдения следующих условий Взгляд должен быть рассеянным, неподвижным, не бегать по предметам. Глаза должны быть сначала открытыми, взгляд — расфокусированным, как в пустоту. Так бывают в моменты усталости или глубокой задумчивости. Глаза следует закрыть только тогда, когда в этом появится потребность. Мысли нужно пустить на самотек, то есть нужно думать о том, о чем думается, и не мешать даже плохим мыслям «пусть текут, как текут». Если возникает сонливость, слезы или явление пустоты в голове, не мешайте этому положительному разгрузочному процессу. Через несколько минут наступает желанный покой, чувство благоденствия. А может быть, сначала произойдет разгрузка, всплывание пережитых впечатлений, а затем весна жизни. На те же самые впечатления вы уже реагируете по-другому, гораздо спокойнее. Главное, не спешите. Нужно, отдыхая, дождаться момента, когда голова прояснится и наступит чувство свежести, а затем открыть глаза и потянуться. Обычно зрение при этом становится острее, объекты отчетливее, цвета более насыщенными. Как правило, на все это уходит от одной до десяти минут, или, если вы сильно истощены, полчаса или даже час. Не спешите. Если вам хочется посидеть, отдыхайте. Это восстановление, реабилитация. вы сами почувствуете, когда следует открыть глаза. В результате упражнения у вас будет состояние, как после хорошей прогулки или сна на свежем воздухе. Вы будете полны свежих сил и бодрости. Этим способом можно даже получить восстановительный эффект организма, равный месячному пребыванию в санатории. В другой раз вам не захочется долго сидеть, все произойдет за секунды. Процесс зависит от исходного состояния организма. Теперь, когда стресс сняли, вы сами чувствуете ваши потребности, слышите сигналы вашего организма, выполняя которые, восстанавливаете в себе гармонию. Через пять минут после применения ключевых приемов наступает разгрузка. Тревожные мысли исчезают, происходит переключение на позитив. Результат на налицо. После применения ключевых приемов вы ощущаете, что у вас много энергии, свежая голова, ясный взгляд и море обаяния. Ключевой стресс-тест показывает, готовы ли вы к успешной деятельности, готовы ли вы сразу применять ключевые приемы для восстановления и работы над собой или сначала нужны раскрепощающие приемы или даже разгрузка и перезагрузка.